Стонущий звук музыкального инструмента заглушил пение и сам растворился в тишине. Толпа продвинулась вперед еще на несколько метров. Все сплотились в одну монолитную массу, окутанную удушливым воздухом, тяжелым от дыхания множества людей и запаха спайса. «Шай Хулут пишет на чистом песке!» — вскричали ученики почувствовал, что у него, как и у всех окружающих перехватывает дыхание. Из-за сверкающей двери негромко вступил женский хор Алия Алия Алия! Пение становилось все громче и громче и вдруг неожиданно оборвалось. Снова послышались негромкие голоса. Она снимет все бури, Ее взгляд убивает наших врагов И карает неверующих. От вершин туска, где начинается рассвет, И откуда бежит чистая вода, Видна ее тень. В сверкающем летнем зное Она служит нам хлебом и молоком, Холодным, ароматным от спайса, Глаза ее расплавляют наших врагов, карают наших угнетателей и проникают во все тайны. Она Алия, Алия.